Глава десятая «Вот никак не могу понять этого их стремления делать всё живым!» Нервно поежился астрофизик, профессор Тевио Стинки, задев плечом висящее на стене каюта странное приспособление, похожее на венчик разноцветных щупалец с глазом посередине. Оно недовольно зашипело, выплюнуло на ткань профессорского комбинезона немного слизи и медленно втянулось в стену, оставив после себя медленно расплывающееся тёмно-серое пятно. «Вот это! Зачем оно нужно?» «А кто его знает?» Пожал плечами математик профессор Канси Огио и что-то неспешно записал в свой планшет. «Надо будет у хозяйки спросить». Странные вы люди, неужто вам не интересно все вокруг? Ехидно поинтересовался инженер Игрюо Морти, приподняв кустистую седую бровь. Вы же ученые, драк вас побери. Мне вот интересна каждая мелочь на корабле цивилизации, настолько опередившей нашу. И что это было, я уже знаю. И что же? Повернулась к нему планетолог профессор Малия Однат. «Да всего лишь анализатор состава воздуха», — широко усмехнулся инженер. «А как вы узнали?» — требовательно посмотрел на собеседника астрофизик. «Попросил хозяйку вживить мне в мозг этот их биокомп», — весело хохотнул инженер, глядя на остолбеневших коллег, — и спросил у него, а чего мне бояться было. «Я, в отличие от вас, смертельно болен был, жить меньше полугода оставалось. Зато теперь здоров, как в двадцать лет. Биованна, которую они тянхом называют, полностью меня исцелила. Вот так-то, дорогие мои!» «Я бы не рискнула», — закусила губу планетолог. «Страшновато». «А чему?» — склонил голову на бок Игрио. Вряд ли те, кто попросил у нас помощи, станут нам вредить. Элементарная же логика. «Может и так», — вздохнула женщина. «Но это подсознательный страх. дико мне совать что-то непонятное себе в голову. Ну ладно, мы действительно ученые, потому надо выяснить все, со здоровьем понятно. А вот что дает конкретно вам этот самый биокомп?» А вы представьте, что у вас в голове вычислительный центр порядка на 3 выше уровнем нашего университетского. Едва заметно усмехнулся инженер. Абсолютная память, четко разложенная по полочкам, в любой момент можно вспомнить абсолютно все, что вы когда-либо видели или читали. И мышление сразу шестью параллельными потоками. Последнее объяснить просто не сумею, это надо самому испытать, иначе не поймете. Ну, а возможности напрямую подключаться к любым компьютерным сетям, мгновенные связи и многом ином говорить уже не буду. «Даже так?» — приподнял бровь профессор Огио. «Полезная вещь должно быть. Надо будет попросить и мне поставить. Да и подлечиться не помешает. Подагра совсем жизни не дает». Профессор Стинки поддержал коллегу кивком. Планетолог на это только вздохнула. Ей и самой хотелось, но одновременно было страшно, точно по поговорке, и хочется, и колется. Когда их четверых вызвали к ректору и огорошили известием, что на Эрум прилетели инопланетяне, в существовании которых сомневались все уважающие себя ученые, они не сразу поверили, решив, что уно Тер решил по какой-то причине поиздеваться над уважаемыми людьми. Только визит на яхту гостей извне убедил сомневающихся в том, что им сказали правду. Но что оказалось до да более обидно, на планету прибыла не солидная научная экспедиция из другой галактики, а два малообразованных юнца, оказавшиеся здесь совершенно случайно провалившись в червоточину. Точнее, юнец и юница, но это дело не меняло. Они почти ничем не отличались от хорошо знакомых тааранских студентов — Такие же неопытные, но при том самоуверенные молодые дураки. Профессор Стинки в одном из своих трудов предполагал существование пространственных аномалий типа червоточин, поэтому ректор и избрал его одним из тех, кто полетит с гостями в пояс астероидов восьмой планеты системы. Отказываться от такой возможности, невзирая на возраст и болезни, старый ученый не стал, о чем речь, Он с детства мечтал о полетах в космос и в душе все еще оставался мечтательным мальчишкой. Чем руководствовался ректор, отбирая остальных, профессор Стинки не знал. Вероятнее всего, они были лучшими в своем деле, по крайней мере, коллега Огио точно. Математика сильнее него в Тааранском университете не было. Да и о главном инженере Таарана говорили, что лучшего мастера не сыскать по всей планете. Его, по слухам, даже храмы пытались сманить к себе, не говоря уже о Сатаранском университете. Однако Игрио Морти предпочел остаться дома, отклонив все, даже самые выгодные предложения. Чем прославилась Малия Однет, профессор понятия не имел, но слышал, что студенты геологического факультета буквально рвались на ее лекции, а это о многом говорило. Визит на яхту инопланетян потряс ученых до глубины души, ничего подобного они представить себе не могли. Совсем крохотный, всего в 22 лана длиной кораблик оказался битком набит совершенно невероятными вещами. Лан. Примерно метр и 12 сантиметров. Мера длины на Эруме. Самым главным откровением оказалось, что цивилизация гостей извне развивалась совсем иначе, чем цивилизация Эрума. Орден Аарн, построивший, а если точнее вырастивший яхту, куда больше опирался на биотехнологии, да и большинство создаваемой им техники было живым, что, по мнению главного инженера, ни в какие ворота не лезло. Однако он первым сумел взять себя в руки и начал жадно расспрашивать молодых инопланетян, Лину и Роваса, о жизни в их мире. Как вскоре выяснилось, настолько необычным являлся только Орден Аарн, все остальные народы в их галактике шли знакомым путем, развивая обычные технологии. Исключая разве что разумных пауков-арахнов, с которыми люди почти не контактировали. Драконы тоже были крайне интересны, но и о них жители обитаемой галактики не слишком много знали. Ещё одним шоком для учёных стало само существование непонятно чего, что Лина назвала магией, при этом сообщив, что маги себя таковыми не считают, называя ментатами. Магами их называли малообразованные люди, но прямое управление вероятностями? Как такое вообще возможно? Никто из зарумцев не понимал. На это инопланетянка только усмехнулась и сказала, что никто, кроме самих ментатов, этого не понимает. Да и ментаты не так, чтобы очень. К сожалению, продемонстрировать она ничего не пожелала, заявив, что не обладает нужными для этого особенностями мозга. Вот только старые опытные люди, принявшие у студентов не одну тысячу экзаменов, сразу заподозрили, что девушка что-то скрывает. Что ж, это, конечно, ее право, но данный факт профессора приняли к сведению. Второй инопланетянин, молодой человек по имени Ровас, был куда проще, но он мало что решал в тандеме гостей извне, поскольку, согласно его признанию, по собственной глупости попал к пиратам и теперь обязан отслужить 20 лет в армии, чтобы искупить свою вину. Да и не знал он почти ничего, разве что проговорился, что Лина является ученицей одного из самых влиятельных людей их галактики. Ещё однажды сболтнул, что его спутница — Великий Маг. Это стало ещё одним подтверждением того, что она солгала. Но это вполне нормально. Скорее было бы удивительным, если гостья извне сразу раскрыла все свои козыри, не оставив себе ничего про запас. Также представителей Таарана немало удивило наличие в обитаемой галактике негуманоидных разумных рас тогда -то Лина и огорошила их известием, что люди во всех вселенных похожи потомки древних кер вран И жители Эрума тоже, как ни странно. Это походило на правду. Никаких признаков местного происхождения человека на планете так и не обнаружили. «Слушайте, коллеги!» Опустился на мгновенно выросший из пола стул профессор Стинки. К такому поведению мебели ученые уже успели привыкнуть. А поначалу каждый раз шарахались. А чего, как по-вашему, пытается добиться наш с вами драгоценный ректор? Смотрите сами. Да, он озадачил множество научных групп данными, полученными от гостей. Но сам вместе с главой СБ занят чем-то совершенно другим, отдавая этому все силы. У меня возникает даже ощущение, что для него само прибытие гостей — нечто второстепенное и малозначимое. «А знаете, у меня тоже такое ощущение», — покивал профессор Огио, последовав его примеру. Мне кажется, что одновременно с прибытием гостей случилось что-то еще, и это что-то для нашего руководства, куда как важнее инопланетян и их проблем. Вот только он кое-чего не учитывает». «И чего же?» — заинтересованно посмотрела на него тоже севшая и мысленно заказавшая себе у бортового биокомпа стакан какого-то синего напитка профессор Однет. «Но вы не математик и не физик. Слышали о таком понятии, как странный аттрактор?» «Да кто же о нём не слышал?» «Грубо говоря, это событие, резко выбивающееся за привычные рамки, или, иначе говоря, за рамки провел поведения динамической или статической системы». «Ну...» — скривился математик. «Можно сказать и так в очень большом приближении. Но даже это даст понимание того, что я хочу сказать. Это инопланетная девушка Лина, с которой вы все знакомы. Вы понимаете, что она такое?» «В смысле?» Растерянно посмотрел на него астрофизик. «Инопланетянка, девушка и...» «Это все частности», — поднял ладонь профессор Огио. «А главное в том, что она дестабилизирующий фактор для любой сложной системы, и одно ее присутствие заставляет события поворачивать в самое непредсказуемое русло». Помните, Лина коротко рассказала о своем путешествии в Тарканскую военно-космическую академию? «Да», — подтвердили собеседники. «Так вот, я посчитал вероятность всего лишь половины, даже меньше описанных ею событий, и у меня остатки волос встали дыбом. Десять в минус двадцать четвертой степени. Объяснять, что это значит, нужно?» «Нет», — задумчиво протянул астрофизик. «А до реактора в эту информацию донесли?» «Увы, забыл». — смутился математик. — Но он и сам до этого додумался. — Хорошо, если так. Думаю, это очень важно. Может, куда важнее, чем вещи, которыми Уно... Профессор Стинки забылся и назвал ректора по имени, что, в общем, было позволено очень мало кому. — Сейчас занят. — Думаете, она... — пристально посмотрела на них планетолог. — Да. Резко кивнул профессор Огио. Тот самый дестабилизирующий фактор, при введении которого любая сложная динамическая система начинает работать самым непредсказуемым образом. Такие люди иногда рождаются. Вспомните хотя бы Элхио Страггита, создавшего из ничего два университета государства из самых обычных, причем небольших учебных заведений. Объяснить их существование с научной точки зрения невозможно, но они существуют, и это доказанный факт. Боюсь, сейчас наша несчастная планета удостоилась визита еще одного такого человека. И что с ней дальше будет, никому не дано предсказать. Со вздохом закончила за него профессор Однет. Но вы же не думаете... Что вы, что вы? Замахал на нее руками математик. Даже в мыслях не стоит наносить таким существам вред. Обязательно аукнется. Страшно аукнется. Достоверно установлено. Наоборот, им нужно аккуратно помогать во всех их начинаниях. Тогда, может, и плюшки какие перепадут. Он хитро улыбнулся и потеребил свою седую бороду, став чем-то похожим на доброго дедушку-сказочника из детской передачи, очень популярной на территории Таранского университета. Остальные ученые сразу уловили это сходство и заулыбались. Каждый не раз смотрел эту передачу вместе с внуками. «То есть ректор согласился на эту экспедицию вместо экспедиции к мосту по вашему совету?» — догадалась планетолог. «В какой-то мере», — почти незаметно улыбнулся профессор Огио. «Впрочем, не буду брать на себя слишком много. То же самое советовал и Кена Гуарди». Он пришел к тем же выводам по поводу нашей гости. В этот момент стены крохотной кают-компании, в которой собрались ученые, сменили цвет, а затем раздался голос Лины. «Прошу перевести ваше кресло в режим противоперегрузочных ложементов голосовой командой. Старт через минуту. Идем в скоростном режиме, без погружения в гипер. Как вам известно, гипергенераторы повреждены». Стены кают-компании мгновенно стали каким-то подобием экрана, на котором появилось изображение секретной авиабазы, находящейся где-то на левом плече каменного великана в малонаселенном горном районе. Добраться до нее можно было только по воздуху. Дорог здесь не было как понятия. Плоскогорье, на котором располагалась авиабаза, было отсечено от большой земли глубокими пропастями и водопадом. Поговаривали, что однажды ивийские диверсанты были выброшены с парашютами, но обнаружить замаскированный объект так и не сумели. А потом их заметил местный пастух, сообщил куда следует, и храмовников попросту забросали напалмовыми бомбами. Ловить их никто не стал, смысла не имело. Видимо, поэтому ректор и решил разместить инопланетный корабль именно здесь. Видневшееся на круговом экране летное поле с несколькими самолетами внезапно резко провалилось вниз. Мимо промелькнули тучи, а затем горизонт начал быстро синеть, и буквально через полминуты вокруг раскинулась чернота открытого космоса. Внизу плыла покрытая облаками планеты. «Для этой яхты что, и сопротивление воздуха ничего не значит?» Растерянно спросил неизвестно у кого профессор Стинки. «Как можно настолько быстро достичь орбиты?» Однако его услышали, и голос Лины ответил. «Почему же имеет?» Но яхта во время старта прикрыта особого рода защитными полями, позволяющими свести сопротивление среды практически к нулю. Надежда благодаря этому способна очень быстро перемещаться даже в воде. Я бывала на ней на водных планетах. Пришлось пару раз стартовать с большой глубины. Никакой разницы не заметила. Не спрашивайте меня, пожалуйста, о природе полей. Я этого просто не знаю». Она ненадолго умолкла, а потом предложила. «Пока летим до пояса астероидов, я могу подлечить в Тианг тех, кто еще не лечился в нем. Вы все люди пожилые, поправить здоровье лишним не будет». «Пожалуй», — хмыкнул профессор Стинки, покосившись на инженера. «Я и против биокомпаний чего не имею. Меня коллега заинтриговал его возможностями». «Без проблем», — заверила Лина. «Омоложение я вам сделаю только внутреннее, и преобразование тела проводить не буду. Это, кажется, вообще запрещено». Она запнулась, видимо, что-то вспомнив, и что-то едва слышно прошипела, помянув свои умственные способности, что вызвало почти неслышные усмешки у эрунцев. Видимо, девушка вспомнила о запрете, при этом успев несколько раз нарушить его. Молодые так предсказуемы. «В общем, все ваши болезни сойдут на нет. Взяла себя в руки Лина. «Здоровье станет абсолютным, иначе говоря, будет достигнута генетическая норма для нашего вида разумных». «А сколько нам лететь?» поинтересовался профессор Огио. «Если не особо спешить, а спешить не стоит, к поясу астероидов на большой скорости приближаться опасно, то около восьми часов. Это до начала сканирования, включая разгон и торможение». Значит, скорость немногим меньше 180 тысяч ланов в секунду. Быстро сделал примерный расчет математик. Солидно. Нашим кораблям до таких скоростей еще расти и расти. А тип двигателя какой? Не сдержался Игорь Оморти. Гравитационный, ответил Алина. Был бы исправен гипердвигатель, мы бы были на месте через полчаса максимум, но, увы. «Мы потому и попросили у вас помощи, что сами восстановить его не можем». «Ясно», — покивал инженер. «Гравитационный. Интересно, на каких физических принципах он работает?» «Вот не имею ни малейшего понятия», — заверила девушка. «Я передала господину ректору один из бортовых биокомпов со всей имевшейся на нем научной информацией. Её там, правда, не слишком много было, комп всё-таки больше навигационный. Удивительно, что там вообще нашёлся начальный курс гиперфизики. Я его туда не сливала, видно, остался от предыдущего владельца яхты. На ней некоторое время летал мой учитель. «А чему он вас учил?» Тут же ухватилась за её оговорку профессор Одна, переглянувшись с коллегами. Политики, чтоб она провалилась!» — уныло сообщила девушка. «Терпеть всю эту грязь не могу. Понимаю, что нужно в ней разбираться, но знали бы вы, до чего всё это противно. Только политики? Ещё магии вместе с Кержаком. Ой. После недолгого молчания девушка недовольно пробурчала. Ну вот, проговорилась. Вот же все хвосты проклятого. Так вы всё-таки ментат? Осторожно спросил профессор Огио. Да, ментат. Со вздохом подтвердила Лина. «Не стоило, наверное, вообще скрывать. Не умею я каких-либо тайных планов строить. Не стоило и пытаться». Покажите что-нибудь?» — подался вперёд математик. В его глазах горел живой интерес. «Покажу. Только с точки зрения стороннего наблюдателя это будет выглядеть как чудо. Что-то мгновенно изменится. А на деле любое плетение сначала как следует обсчитывается». Иржак не раз говорил, что маг вероятности — это прежде всего хороший математик, а только потом всё остальное. Многие связки без биокомпа в мозгу и не просчитать, там десятки тысяч параметров в миллионах вариантов. Пока достигнешь точки сходимости, свихнуться можно. И обсчитываются они по очень сложным многомерным формулам. Я пока только кое-какие освоила, ещё учиться и учиться. Межзвёздная навигация, невзирая на всю её сложность, мне куда легче даётся. «Любопытно было бы посмотреть на эти ваши сложные формулы». Весь вид профессора Огио выражал только одно — азарт. «Я дам биокомпу яхты задание адаптировать некоторые под ваш символьный ряд», — пообещал Алина. «Правда, до некоторых преобразований ваша математика еще не дошла. Я пока тоже далеко не все там понимаю». Моё счастье, что не нужно было учить особую математику систем контроля. Вот у них всё настолько сложно, что мозги сломать можно. Мне как-то показывали пару выкладок, походя, сделанных безумными бардами. Так это же ужас какой-то. Шестнадцатимерность, мерность, втиснутая в формулы. Топология такого уровня, что у меня просто слов нет. Я бы поглядел. Предвкушающе потёр руки математик. Думаю, не так страшен демон, как его рисуют. «Прошу прощения, но я вынуждена отвлечься на пилотирование», — снова заговорила через некоторое время девушка. «Прошу тех, кто хочет подлечиться, пройти в эту дверь». На стене напротив протаяло отверстие в человеческий рост высотой. «Там раздеться и лечь в ямы, наполненные розовой, приятно пахнущей слизью. Эти ямы и есть тианг. Если ляжете в одежде, то биованна ее растворит». «Комбинезоны, конечно, на борту найдутся, но сразу предупреждаю, они живые, как и почти всё здесь. Зато в них очень удобно и безопасно. Можно хоть в лаве купаться или в открытом космосе гулять, от всего защитят. Даже пуля их не всякая пробьёт. И да, биокомпы всем вживлять или только лечить?» «Мне обязательно вживлять», — заявил профессор Огио. «Нам тоже». Подтвердили согласие остальные двое, поняв, что такую возможность упускать будет попросту глупо. «А я тут посижу», — усмехнулся инженер. «Никогда не видел открытого космоса, понаблюдаю, подумаю». Вскоре ученые скрылись в помещении биоцентра, где, немного помявшись, разделись и легли в ямы Тианх. Сперва, правда, это сделали мужчины, а профессор Однот решилась раздеться только после того, как их головы скрылись в розовой слизи. Оказавшись в био она хотела было последить за своим состоянием, но и сама не заметила, как отключилась. «Ну что, есть какие-нибудь новости?» Хмуро посмотрел на коллег магистр Лорео Моргет. Его всего два дня назад избрали вместо дурака Кольвина, который скоропостижно покинул сию юдоль скорби по причине острой сердечной недостаточности, выразившейся в сильном переизбытке свинца в организме. А потом бедняга ухитрился еще и дважды повеситься. Группы, посланные магистрами на устранение старого дурака, разминулись, и каждая сработала по-своему, устроив в итоге глупый спектакль. Счастье еще, что никого из журналистов рядом не оказалось. А то скандал поднялся бы знатный. Командиры групп за такую вопиющую некомпетентность встали к стенке. «Есть!» — отозвался магистр Громах. «Как не быть? Да такие, что хоть стой, хоть падай. Про нападение ивейцев на Тааран все знаете?» «Естественно». «А про то, что отбил его один единственный мальчишка-пилот без боевого опыта, тоже знаете?» «Да не может такого быть!» Изумился магистр Кирос, едва не захлебнувшись вином и закашлялся. «Может!» — заверил Громах. «Еще как может! Точно установлено!» «Далее! Добраться до мальчишки наши агенты не смогли, его поместили под такую охрану, что жуть! Даже самого ректора хуже охраняют!» А пару дней назад он вообще исчез из поля зрения, причём увёз мальчишку куда-то лично у нотер Отследить их не удалось. Охрана отсекла наших людей. «Весело», — потёр разболевшийся висок Моргет. «Что и веется, какого демона их вообще потянуло нападать на университет малыми силами? Делать нечего было, что ли? Вы же с ними встречались, насколько я помню». «Встречался, потом расскажу». У них там дикий переполох. Магистры, как выяснилось, не отдавали приказа об этой атаке. Однако он, оформленный по всем правилам из ниоткуда, возник в храмовой инфосети. Как вам? Это что же такое делается?» Растерянно задал риторический вопрос Моргет. «Кто мог это сотворить? У нас хакеров такого уровня просто нет, да и не нужно нам это. Университеты? А им зачем? Невыгодно». «А тут еще и...» Он на мгновение умолк, затем спросил. «Инопланетяне себя как-то проявляли?» «Почти никак. Но, судя по некоторым шевелениям спецслужб Таарана, гости извне вышли на контакт с ними». Скривился Громах. «Почему не с нами, не знаю. Хотя могу предположить, что им не слишком понравилось, как нашего войска обошлись с селянами». «А вы сами, оказавшись в каком-то месте случайно и увидев, как хорошо экипированные бойцы убивают беззащитных, невооружённых людей, в том числе детей, как бы среагировали?» Приподнял левую бровь Кирас. «Стали бы иметь дело с теми, кто этих бойцов послал?» «Не стал бы», — вынужден был признать Громах. «Ох и подгадил же нам этот идиот Кольвин!» «Подгадил, сильно подгадил», — вздохнул Кирас. «Но ничего уже не поделаешь. Меня сейчас больше беспокоит, куда подевался аватар третью, да и гости извне тоже не подарок». Внезапно вмонтированный в стену монитор инфосети мгновение вспыхнул алым светом и загудел, что означало поступление очень важной и срочной информации. Все три магистра тут же повернулись к нему, и Громах, нащупав на краю стола пульт, нажал кнопку включения. На экране появился начальник святой службы Герио Иссет. «Что случилось?» — резко спросил Кирас. «Почему тревога?» «Если помните, на левом плече каменного великана у тааранцев расположен секретный аэродром, где испытывается новая техника». Нам удалось установить наблюдательный пункт в пещерах Пика Основы, находящегося всего в пяти ланах от аэродрома. Так вот, сегодня наблюдателями зафиксирован взлет с этого аэродрома инопланетного корабля. Он почти мгновенно покинул планету. На это ему понадобилось менее минуты. Наши спутники зафиксировали его на орбите, а затем, набрав скорость, двинулся согласно расчетам к восьмой планете системы. Думаю, что к астероидному поясу. «Этого нам только не хватало!» Мертвенно побледнел Громах. «Нас же предупреждали, чтобы никто не смел соваться туда!» «Кто предупреждал?» Вскинулся Моргет. «Тот, кому мы служим!» Ахе. «Если честно...» Криво усмехнулся Громах. «Я давно уже сомневаюсь, что это Ахея!» «Что-то случилось?» ректор стоявший возле окна повернулся к вошедшему в кабинет без доклада главе сБ не то чтобы случилось улыбнулся тот просто хочу сообщить что гости в сопровождении наших ученых и мальчишки пилота улетели в пояс астероидов еще одно как мы и планировали я допустил утечку информации и теперь ахейцы знают что инопланетяне были у нас жду что они предпримут третий себя больше не проявлял «Нет, сейчас его аватар — обычный ребёнок». «Думаю, это ненадолго», — тяжело вздохнул Уну. «Жаль, что он так мало тебе сказал. Мы же почти ничего не знаем толком. Но давай всё же обсудим известное. Итак, полтысячи лет назад в нашу планетную систему явился кто-то могучий, сумевший потеснить созидающих Причем настолько, что их служители вместо них начали слышать чужака. Именно тогда, кстати, и начались гонения на последователей Тане. Их, видимо, подчинить не смогли и решили уничтожить. Да и уничтожили, в общем-то, остров Бычий бог, на котором располагался основной храм Тане. Просто взорвали в момент, когда там на праздник собрались практически все верующие. Мне приблизительно ясно, как шел захват власти. «Не могу понять только одного, почему созидающие не сопротивлялись?» «Может, и сопротивлялись?» Кенно отодвинул стул от стола и сел. «Да только оказались слабы против пришельца. Я другого вывода сделать не могу. Надо поискать в старых архивах». «Поищи», — не стал спорить ректор. «Хотя бы в 0.00». Там много документов, хотя я сомневаюсь, что найдешь хоть что-то интересное. А созидающих вряд ли просто погнали поганой метлой. Думаю, был еще какой-то фактор, о котором мы просто не знаем, а то и не один. «Даже если ты прав, это ничего не меняет», — усмехнулся СБшник. «Одно только скажу. У меня есть подозрение, что непонятное нечто в поясе астероидов имеет отношение ко всему этому. Моя интуиция буквально вопиет об этом. Никаких доказательств нет, но вот ощущение, что я прав, и все тут». «Кто знает?» — внимательно посмотрел на него Уна. «Мне это нечто тоже не давало покоя с момента, как Лина сообщила о нем» потому и согласился так легко на эту экспедицию. Тем более, что к моменту активных действий хотелось спровадить инопланетян куда-нибудь, чтобы их, не дай созидающие, не захватили храмовники. Но теперь до их возвращения мы ничего узнать не сможем, поэтому давай вернёмся к делам. А, последнее по поводу гостей. Помнишь, ты беспокоился по их поводу, говоря, что они не люди? Помню откинулся на спинку стула Кену. «И?» «Люди, только киборгизированные в их биованне, Тианх, кажется. Инженера Морти, помнишь?» «И хотел бы забыть этого чокнутого скандалиста, да не могу. А он здесь причем? «Он отправился с гостями в поиск астероидов», напомнил ректор. «А за день до того прошёл лечение в биованне». После этого лечения его тело тоже приобрело некие особенности. Регенерация, по крайней мере, усилилась на несколько порядков. Он в этом кабинете у меня на глазах распорол себе руку и рана зажила на моих глазах минуты за две. Насколько я понял, это обеспечивают некие крохотные, видимые только в микроскоп роботы, биологического происхождения, именуемые биофагами. Так что ты зря переживал. Лина, кстати, предложила и мне, и тебе подлечиться после возвращения яхты на Эрум. Я пока в сомнениях. А вот пусть после этого возвращения наш скандалист расскажет, каково ему стало. Тогда и будем решать. Отмахнулся избежник. Тем более я не уверен, что экспедиция вернется. Если там тот, кто сумел поганой метлой погнать с планеты Созидающих, то... Да, пожалуй, все может быть кивнул Уну. «Ладно, давай-ка обсудим, что из военной техники нужно запускать в производство прежде всего. Война на носу. Большая война. Более чем уверен, что до нее всего несколько месяцев осталось». «Если не меньше», — поюжился Кен. «Если не меньше». Не успели ученые выбраться из биован, помыться и переодеться в комбинезоны, найденные рядом, как голос Лина сообщил, что торможение завершается, и через четверть часа яхта сравняет скорость со скоростью вращения пояса астероидов. Уже восемь часов прошло, изумился профессор Стинки. А чему вы удивляетесь? хмыкнула планетолог. Видно, со здоровьем у нас больше проблем было, чем казалось. «Кстати, так хорошо я себя даже в молодости не чувствовала. Тело буквально звенит, сознание ясное, чистое. Всё, что хочу вспомнить, сразу в подробностях вспоминается, даже доказательства самых зубодробительных теорем». «Это, скорее всего, биокомп начал работать», — заметил инженер Морти. «Он ещё не активировался полностью, на это около суток нужно. По себе помню. Но кое-что уже работает». Не удивляйтесь, если увидите перед глазами полупрозрачные интерфейсы, прочитаете вопросы, мысленно отвечаете и мысленно же нажимаете кнопки да или нет. Поначалу странно, но быстро привыкнете. Очень удобно в итоге становится, знаете ли. Я его неожиданно прервал прерывистый сигнал и захлебывающийся взволнованный голос Лины. О, благие защитники, посмотрите, это же что-то невероятное! Стены кают-компании снова сделались экраном, и на нём появилась огромная ледяная планета, окружённая тройным поясом астероидов. Учёные уставились на них, не понимая, что привело в такой восторг инопланетянку. Астероиды как астероиды. Однако вскоре они всё увидели сами. «Это же невозможно!» прошептал профессор Огио. «Это совершенно невозможно!» однако мы это видим возразил хмурый инженер пытаясь понять как можно было создать такое какая красота едва слышно произнесла профессор Онад «Жутенькая красота то нервно поеживался астрофизик все четверо не отрываясь смотрели на открывшееся их взглядом сверкающее чудо и каждый осознавал что судьба их планеты, С этого момента становится совсем другой, вот только никто еще не знал, какой именно.